Глава 85. Насир слишком поздно почувствовал Эфритов. Если бы он не был в тысячный раз занят самобичеванием, он бы давно их заметил. Но он оставался в неведении до тех пор, пока чей-то посох не устремился ему прямо в голову. Он пригнулся, оглядывая каменные столбы и обнажил скимитар. Ему не следовало отпускать Зафиру. Ты только и умеешь что сожалеть болван на нас напали объявил беньямин едва ли горстка справимся храбрилась кифа вращая копье еще новости есть сухо поинтересовался альтаир ляск парных скиметаров акцентировал его слова. это сойдет за новость уточнил беньямин, указывая вдаль проклятый гулюль — протянула Кифа. В десяти шагах от них на Джумуа из характерного темного камня стояла Зафира, а перед ней корчился черный сгусток. Неожиданно их окружили огромные деревья. Их древние ветви уходили за пределы потолка, которого теперь не было видно. Все существовавшее в этом бесконечном мраморном зале противоречило любым законам логики насир скажи мне что я грежу позвал альтаир для того чтобы грезить нужен мозг альтаир отозвался насир уклонившись от огненного посоха принц замахнулся с на приближающегося ефрита очарователен как всегда любезный брат Бенямин и альтаир стояли спина к спине сражая ефритов ударами скиммитаров и бьющимися склянками Рядом с Насиром вращало копье Кифа, ухо принца обдало теплом, раздался виск. Кифа прикончила эфрита справа от Насира, а сам он тем временем зарезал другого слева от пелузианки. Среди бушующего хаоса они обменялись кивками, и Кифа отсалютовала двумя прижатыми колбу пальцами. «Эй, а что насчет кафтаров?» — напомнил Альтаир. Насир уже собрался заверить, что они сами справятся с кучкой эфритов, как вдруг земля задрожала. Там, где сияющий мрамор сходился с темной ночью, горизонт пересекала Орда Теней, медленно принимавшая форму бесчисленного множества эфритов. Беньямин, не теряя времени, свистнул, и Насиру оставалось лишь надеяться, что Кафтары не станут для них еще одним противником в этой битве, а его сердце сжалось. Еще одним противником. Во главе Орды был ночной лев. В серебряных доспехах, блестящих на фоне окутанной пеленой луны, он сидел верхом на сотканном из тьмы жеребце. Зофиру окружал хаос, какой могла создать только тьма. В груди нарастал восторг, выливаясь наружу изгибом улыбки. Каменные руки на пьедестале тянулись вверх, Словно в вечной молитве, на покрытых пятнами серых ладонях лежали пожелтевшие страницы папируса, переплетенные зеленой телячьей кожей и обмотанные шнурком из черного шелка. Утраченный Джаварат. Все это ради книги, увидающей в тени. Зофира потянулась к ней осторожными пальцами. Охотница! На краю камня стоял Беньямин. Лицо его отягощала усталость. Беньямин, который хранил от нее секреты. Беньямин, плакавший над маленьким гробом своего сына. Их окружали эфриты, вопившие и копошившиеся в темноте. Кто-то кричал. Откуда-то появились кафтары, призванные чьим-то свистом. «Лев поблизости», — заклинал Беньямин. «А этот камень...» «Твоя единственная защита!» Зафира чувствовала себя оторванной от собственного тела, далеко от всего, сосредоточенной лишь на одном — на этой книге. Тьма продолжала бушевать в ее голове, шепоты роились вокруг Джаварата. Следующие слова Беньямина прервались криком, и он упал на колени. Зафира моргнула, наблюдая, как неизменно уравновешенный Сафи «Борется за жизнь!» «Судьба опять свела нас, Хади. Раздался бархатный голос. «Ночной лев!» «Больше всего в этом мире я ненавижу Сафи!» Хозяин тьмы скучающе вздохнул. «Будь их воля, а вы все стали бы рабами!» «Я нарушил равновесие, указал им их место!» «А что Аравия?» «Она отплатила мне тем, что заманила меня в ловушку и заперла на этом проклятом острове». Беньямин закашлялся, горло его обвивали тени. «Что бы ты ни делала, охотница, не сходи с этого камня!» С глумливым смехом лев повернулся к Зафире. Он был в темно лиловом облачении. Серебряная броня, ажурная по краям, охватывала его плечи. Такое чистое сердце! Зил и залам никогда прежде не встречали сосуда так жаждущего наполнения. «Отдай его мне, Азизи! Посмотри на нас, Бинт-Искандар!» раздался другой голос. Джаварат. Зафира подошла к книге, Который в последний раз прикасались сестры Забвения. На шагреневой коже был отпечатан силуэт льва. Грива его пылала огнем Охотница не чувствовала страха, когда сомкнула руки на книге. И мир распался. В сознании Зафиры развернулась Аравия. Аравия, какой она была! Царство света, процветавшее под золотым правлением Она увидела шесть женщин, редких в своем роде селахов, которые любили друг друга всем сердцем. Они доверили сильнейшей из них Анадиль стать надзирательницей самого неприступного города тюрьмы. Зафира видела развязавшиеся войны. Она видела, как тьма устремилась к позолоченным дворцам и кричащим аравийцам, и виной всему. Человек с янтарными глазами, черными волосами — и местью в крови. Сестры заперли его в тюрьме Шара, когда все его темные планы потерпели неудачу. Надзирательница была Мираги, как и Кифа, но в отличие от Пелузианки, пределов ее иллюзиям, ее силам не было. Она правила железной рукой непоколебимо, пока Лев не соблазнил ее лживой любовью, медленно, но верно ослабив ее хватку. Как сказал ночной лев, такое чистое сердце Зил и Залаам никогда прежде не встречали сосуда так жаждущего наполнения. Когда-то Анадиль была такой же, как Зафира. Сбившаяся с пути, она призвала сестер на шар, где по настоянию льва лишила их магии. К тому времени, когда она осознала, что натворила, было уже слишком поздно. Сёстры пали на мрамор и камень. Собрав последние крупицы магии и своих жизненных сил, они заключили льва на острове и создали Джаварат, запечатав правду о том роковом дне на страницах книги. Джаварат вовсе не был воплощением волшебства. Это была книга воспоминаний. Их воспоминаний. Но пока Джаварат лежал, затерянный на шаре, он превратился в самостоятельную сущность, собиравшую и другие воспоминания, знания и слова, те, что принадлежали льву. Книга была последним, что осталось от сестер, но за время пребывания на шаре она стала чем-то более темным. Каждый фрагмент знаний, которыми обладал лев, каждый фрагмент истории, известный сестрам, все это принадлежало Джаварату, принадлежало ей. Серебряная ведьма и лев ошиблись. Чтобы найти книгу, им никогда не требовался компас. Зафире было нужно пройти испытание, победить Эфрита, спастись от ночного льва разумом и телом, и тогда Книга явила себя сама, явила ей, чистой сердцем, темной мыслями. В груди, в легких, в сердце вспыхнуло жжение. Издалека донесся звон стекла, когда Беньямин вырвался на свободу. Вой ветра — рев существа, которое жило слишком долго. Царство тьмы. Джаварат выскользнул из ее рук и, упав с глухим стуком, поднял облако пыли. Зафира упала на колени, на жесткий камень. Увидев красное пятно на зеленой коже, она поняла, что сделала что-то очень и очень неправильное. Она совсем забыла о порезе на ладони. Лев зарычал. «Что ты наделала?» Беньямин поднялся на дрожащих ногах. Ее кровь! Книга связана с ней. Я это ты. А ты это я. Слова были шепотом в ее сердце. Джумуа окружили эфриты. Боковым зрением Зофира заметила посох, который напомнил о том, что Ефриту не нужно было подниматься на камень, чтобы ее убить. Но они не могли ее убить. Не сейчас. Слова книги сорвались с ее губ. «Навредишь мне — Джаварат умрет. То, что тебе нужно, погибнет». Лев замер. Сам шар затаил дыхание. «Отойдите», — приказал он, и посохи исчезли. Кровь в жилах Зафиры ликовала. Но Лев на этом не закончил. «Азизи». Ты рассчитываешь забрать Джаварат и уйти? Не забывай, что ты прибыла на остров на корабле ведьмы, и он давно исчез. У тебя нет пути назад. Отдай мне книгу. Призрачные корабли. Зафира оказалась в ловушке. Джаварат пульсировал под пальцами. — Не бойся, бинта скандар Нас не остановить. И тогда она вспомнила корабль Бенямина, тот, который он привел по настоянию серебряной ведьмы. Словно ответив на мысленный призыв Зафиры, из теней вышла женщина. Серебряный плащ спускался с ее плеч, алые губы изогнулись в улыбки. Сознание Зафиры захлестнули воспоминания. Джаварат вновь показывал ей прошлое. «Тебе не следовало приходить сюда, Анадиль», — сказал лев. На чьей стороне теперь была ведьма? За кого она билась? Опустив подбородок, серебряная ведьма направилась в сторону льва. По мере приближения развивающийся плащ укорачивался. Алая перевесь охватывала ее бедра, На плечах блестела броня. Одновременным движением рук она выхватила парные клинки. «Только одинокие боятся льва». «Одинокие». Она на их стороне. Она пришла к ним на помощь. Лев тоже это понял и быстро остановил ее. Не приставленным к сердцу лезвием и не петлей вокруг шеи, он всего лишь посмотрел на Насира и загнул два пальца. Альтаир вскрикнул, когда прямо у него на глазах Насир взмыл в воздух. Дыхание принца перехватило, он отчаянно хватался за горло, как будто пытался отвести невидимые руки. В его глазах вспыхнула паника. От слов льва, произнесенных шепотом, с нежностью, волоски на шее Зафиры поднялись. «Отдай, Азизи! Ты ведь знаешь, как мало для меня значит его жизнь!» «Нет!» — выдохнул Насир. Он не задыхался, раз мог говорить. Он не разбился бы насмерть, упав с той высоты, на которой находился. Страшное подозрение тяготило плечи охотницы. Серебряная ведьма протянула руку, но лев одним взмахом опрокинул ее на землю. Она упала на колени. Из ямки под ее плечом торчал кинжал. Ведьма с шипением выдернула его — Но двигалась она медленно, и Зафира поняла, что шар постепенно вытягивал ее магию. Для ведьмы, которая столько лет строила планы, решение так быстро раскрыть карты казалось абсурдным. Лев засмеялся. «Знаешь, <связь> мне никогда не нравился твой младший сын!» Зафира ахнула. «Султанша! Серебряная ведьма была султаншей Аравии». Неудивительно, что она вела себя настолько опрометчиво. Неудивительно, что она вмешивалась в планы султана и помогала им. Насир и Альтаир были ее сыновьями. В руке льва возник черный посох, заостренный с обеих сторон, металл, тень, тьма. Он бросил его прямо в сердце Насира. Насир! взревел Альтаир. Серебряная ведьма бессильно наблюдала. Кифа боролась с ордой фритов. Зафира потеряла рассудок. Она спрыгнула с камня, спрятав нос под шарфом, обернутым вокруг шеи. Но даже в этом безумии она понимала, что не доберется до него вовремя. Она всегда опаздывала. Она опоздала и не спасла родителей. Опоздала и не спасла того, кто ее любил. Это ничего не значит. И все-таки она бежала. Сойдя с камня, с которого нельзя было уходить, в мгновение ока к ней метнулось мрачное пятно, оставляя за собой черные прожилки в воздухе. Лев, Зафира вскрикнула от удара и упала на раскаленный песок. И Джаварат, утраченный и обретенный, выпал из ее рук.